Принадлежность. Цели: подпитать чувство принадлежности, компенсировать изоляцию, одиночество и отчуждение. Восстановить связь с собой и с чем-то большим. Создать возможность для размышлений о значении личных связей. Научиться ценить жизнь такой, какая она есть прямо сейчас. При групповой работе создать более безопасный и подходящий способ для взаимодействия участников. Когда происходит нечто сложное и рядом с нами нет тех, кто готов поддержать нас, помочь нам Позаботиться о нас или разделить наши чувства, мы ощущаем себя изолированными, одинокими или отчужденными. Чтобы побороть это состояние, важно осознавать и принимать то, что доставляет нам дискомфорт, и в то же время возделывать почву для восстановления связи, для осознания того, к чему мы принадлежим. Многие из нас могут рассказать тяжелые истории о том, как не ощущали себя принадлежащими к людям, конкретной группе или культуре, или даже к этой планете, не говоря уже о самих себе. Но мы продолжаем жаждать того, что так часто кажется недостижимым. Наша потребность принадлежать к чему-либо может указать нам на направление, в котором мы хотим двигаться, на возможность ощутить свою взаимосвязь с жизнью. Если мы заглянем за пределы наших страхов или привычных установок, то можем обнаружить, что, возможно, уже связано с этой Вселенной самыми разными путями. Когда мы напоминаем себе, что уже принадлежим к чему-либо, у нас появляется возможность выяснить, к чему мы хотим принадлежать. Людям с болезненным прошлым может казаться, что именно к нему они и принадлежат. К прошлому и к боли. Нам нужно напоминать себе, что мы не обязаны ощущать свою принадлежность к боли или ассоциировать себя лишь с этой частью своего прошлого. Можно, напротив, спросить себя, что нужно сделать, чтобы ощутить принадлежность к людям, местам и тем явлениям в нашей жизни, которые дают нам доброту, поддержку и радость. Одна из задач, с которой сталкиваются пережившие травму, заключается в поиске баланса между потребностью ощутить себя в безопасности, почувствовать любовь и защитным импульсом, который призывает к дальнейшей изоляции. Важно научиться понимать, где зарождается этот импульс. Научившись осознавать два этих состояния, мы можем выбирать, в какой момент готовы к взаимодействию с миром, а в какой больше нуждаемся в уединении. Однажды я беседовала с поэтом Дэвидом Уайтом, Этот разговор открыл мне глаза на важность чувства принадлежности. Я описывала ему, как работаю с пережившими травму, и мы перешли к разговору о том, через какие страдания приходится проходить этим людям, чтобы просто жить. Дэвид заговорил о внутренней потребности в принадлежности. Я вслух задумалась о том, что по этому поводу чувствуют мои клиенты, которые часто считают, что не принадлежат ни к кому и ни к чему. Дэвид отметил, что каждый из нас принадлежит к чему-либо. Он поразмышлял о том, что, возможно, некоторые из моих клиентов чувствуют принадлежность к больнице, в которой лежали, или ассоциируют себя с пережитым страданием. Он предложил мне попробовать найти способ переориентировать их на менее травматичные формы принадлежности. В онлайн-группах по глубокому восприятию тела участники осознают, что можно сформировать связи, делясь заветными воспоминаниями. Развитие расширенного самоощущения и установление связей с другими членами группы, их родными или культурами являются важными аспектами в создании здорового представления о принадлежности. Ощущение принадлежности к чему-либо большему, чем реальность или травма, может напомнить нам о том, что помогает добиться чувства безопасности. На самом деле многие из нас чувствуют себя так, словно от них отвернулись жизнь, Бог и любое проявление добра. Побуждение к ощущению принадлежности позволяет людям не только восстановить связь с самими собой, но и с миром вокруг. Для тех, кто пережил сильную боль, может быть сложным поиск способов взаимодействия. Больше узнавая о том, к чему мы принадлежим, и что не является болью, мы получаем возможность познакомиться друг с другом. Уделяя больше внимания принадлежности, мы можем создавать общие истории, которые построены на связях, доброте и радости. Если вам, как и многим из нас, сложно говорить о себе, у вас есть возможность более безопасного самовыражения. Познание себя за рамками болезненных моментов жизни поможет принять свои ощущения и откроет путь к телесной осознанности. Для многих возможность рассказать о чем-то важном или даже написать об этом в дневнике уже становится способом выразить благодарность за те дары, которые дала им жизнь, или хотя бы просто вспомнить о них. Обмен такими историями задает норму общения, создает пространство признательности, поощряет заботливые отношения и вызывает интерес к себе и другим. Делитесь сами и поощряйте других делиться с вами тем, что для них важно. Присоединяйтесь к общению с сопереживанием и пониманием. С их помощью вы сможете развить более тесную связь с людьми, местами или событиями. Процесс установления связи через принадлежность даст вам возможность на самых разных уровнях не только подключиться к тому, что имеет для вас значение, но и услышать то, что важно для других. Вы поймете, как благодаря этой связи возникает смысл – как люди ощущают, что их ценят за то, кем они являются и что приносят в этот мир. Все это помогает вам найти направление, в котором вы действительно хотите двигаться по жизни. Упражнение начинается с поиска предметов, слов, высказываний или изображений, которые отражают то, как ваши жизни и прошлое сформировали вас и помогли ощутить связь с людьми, местами, событиями, ситуациями и предметами. Я очень люблю, когда участники моей группы приносят фотографии любимых людей и животных, или мест, где они чувствуют себя по-настоящему живыми, или подарки, которые им кто-то вручил. Слышать их живые, наполненные смыслом истории, это бесценный подарок. Одна женщина принесла свежий розмарин, который напомнил ей о бабушкином саде, ее тихой гавани. Другая – ракушки которые волшебным образом возникли у порога ее пляжного домика, когда в 2 часа ночи она ощутила позыв выйти на улицу. Неважно, обыденные или трогательные – Эти истории оживают. И я и другие слушатели получают приглашение в мир рассказчика. Следующий шаг – подумать о том, что ваша жизнь в горе и в радости наделяла вас дарами, которые могут помочь вам выбрать дальнейшее направление, как только вы оцените их значение. Я предлагаю вам как следует отточить навык «так думать», чтобы иметь возможность воспользоваться им в любой момент. Вот что рассказала Сюзанна. «Мне кажется, я не могла понять, что такое принадлежность». У меня не получалось установить теплую безопасную связь, потому что я не могла определить для себя безопасные и комфортные ощущения. Часть меня была убеждена, что я не принадлежу ни к чему и ни к кому. Пример Сюзанны показывает нам, как важна принадлежность. Часть ее сущности ощущала себя отвергнутой. Упражнение ранее позволяет нам наблюдать, осознавать и исцелять наши пораженные части. Пережитый Сюзанный опыт как бы говорил – Я хочу чувствовать что-нибудь безопасное и комфортное, а раз я этого не чувствую, значит, я ни к чему и ни к кому не принадлежу. Упражнение. Драгоценные предметы, воспоминания и связи. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы найти предмет или предметы, которые воплощают в себе то, что дает вам чувство принадлежности. Это время для изучения любопытства и вопросов о том, что для вас означает эта связь. Что ее пробуждает? Как она проявлялась в прошлом? Таким образом, можно начать взаимодействовать с другими людьми, используя подобный предмет как способ поделиться тем, что для вас имеет значение. За то время, что я применяла это упражнение в группах телесной осознанности, люди приносили фотографии любимых, что-нибудь с праздника, стихи, ракушки из отпуска, то, что символизирует моменты счастья, безопасности или любви. Установление связи с другими людьми через истории, которые они рассказывают о себе, помогает нам ощутить принадлежность, к которой мы можем обратиться в тяжелый момент. Конечно, я хочу подчеркнуть, что можно ни с кем не делиться. Я снова напомню, правильных и неправильных способов выполнить это упражнение не существует. Если сейчас вам кажется, что момент неподходящий, доверьтесь себе. Пусть протест внутри вас разгорится, а вы попытаетесь понять, на что вам нужно обратить внимание. Все упражнения, которые я предлагаю вам, построены таким образом, чтобы подтолкнуть вас к исследованию своего внутреннего мира. Но только вы сами можете решить, когда это стоит делать. Другой вариант – коробка принадлежности. В этом варианте упражнения или расширенной версии варианта выше вы можете собирать слова, цитаты, фразы, картинки или сувениры и хранить их в небольшой коробке, например, из-под леденцов. В идеале ее должно быть удобно носить с собой и всегда иметь под рукой. Можно также сделать коллаж и вложить его в ежедневник, который всегда при вас. Пинтерест тоже может стать хорошим инструментом но обязательно проверьте, что выставили нужные настройки приватности, если ни с кем не хотите делиться. Неважно, какой способ вы подберете, главное, что вы начнете собирать те предметы или слова, которые перекликаются с тем, как вы связаны с прошлым, настоящим или будущим. Пробудите в себе творческое начало. Если у вас есть маленькая корзинка или сумочка, воспользуйтесь ими. Обращайте внимание не только на то, что сделано руками человека, но и на маленькие природные сувениры и безделушки, которые перекликаются с вашим самоощущением. Когда у вас соберется небольшая коллекция, вы сможете в любой момент вытащить что-нибудь из коробочки, чтобы рассказать о своих переживаниях или просто напомнить себе о тех моментах, когда чувствовали любовь, радость, довольство, счастье и оживление. Когда мы чувствуем себя недостаточно хорошими, когда нам кажется, что жизнь повернулась к нам спиной и ничего положительного в ней не происходит, когда мы думаем, что нас никто не любит, никто не понимает и нам нет места среди других, это упражнение может прийти на помощь. Это способ соприкоснуться с тем моментом, когда мы ощущали тепло и безопасность. В какой-то степени это можно сравнить с погружением в книгу или фильм, так что вы примерно понимаете, как нужно себя направлять. Понимаете, о чем я говорю? Такой эмоциональный процесс в исследованиях обычно называют симулированным переживанием. Мы можем представить что-нибудь таким образом, чтобы наше тело ощутило это переживание, несмотря на то, что не обладает способностью понять, насколько оно реально. Огромное количество исследований зеркальных и моторных нейронов показало, что переживания из воспоминаний оказывают на наше тело тот же эффект, что и ощущения в реальном времени. Скажем, представьте, что вы играете со щенком или видите ребенка в магазине. Щенок и ребенок просто играют и дурачатся, это живые существа. Ощутите это переживание и задержитесь в нем как можно дольше. Чем больше мы держимся за переживание, пусть даже 10, 20, 30 секунд, тем быстрее наш мозг начнет меняться и избавляться от старых установок. Лучше попробовать в тот момент, когда вас ничто не провоцирует когда наше тело в гармонии, проще тренироваться и ощущать любопытство в отношении чего-нибудь нового. Под действием триггера воплотить эту концепцию на практике гораздо сложнее. Но чем больше мы практикуемся в ощущении теплой и безопасной связи, тем естественнее для нашего тела двигаться в этом направлении, и тем проще это переживание будет возникать в нашей жизни. Дневник. Принадлежность. Потратьте несколько минут на то, чтобы записать свои ответы на вопросы далее. Если вы чувствуете отчаянную потребность в принадлежности, то к чему обычно склоняетесь? Это конкретный человек, знакомое место или что-нибудь иное, например, еда, секс, спорт, саморазрушительное поведение, изоляция, фантазии? Есть ли другие люди, места, ситуации, действия, концепция или чувства – к которым вы предпочли бы принадлежать. Какие? Где в своем теле вы ощущаете связь, принадлежность? И где вы ощущаете или замечаете чувство разделенности и разобщенности? Как ваше тело передает вам эту информацию? Забудьте о старых смыслах и ассоциациях, которые вы усвоили бессознательно и которые могли укорениться в разных частях вашего тела когда вы не сосредоточиваетесь на них, что ваше тело говорит вам, что вы чувствуете прямо сейчас.